Жанр: мемуары. Тема: блокада. Много есть способов прокормиться. Варить содраные обои, чтобы получить с них остатки клейстера, кожаные ремни и ботинки, органика. Ремень нужно готовить в нескольких водах. Их можно сливать, добавлять к а к о й н и б у д ь питательные т р у х и убеждая себя, что это бульон. Правда, от варом можно было отравиться, если д у б и л ь н ы е вещества искусственные. Но промышленная химия в т р и т ы е с о р о к о в ы е была развита не так, как сейчас. Особенно, если самопал деревенский, то точно не отравишься. Главное варить н е ж а л е ю ч и Со временем ремень размягчится и побелеет. Если есть драгоценность, а именно соль, то вообще деликатес. Хлеба выдавали мало, и до него еще нужно было достоять. ч е р с т в ы й ч е р н ы й наполовину с какими-то опилками, очень вкусный. На улицах продавались студень. Она на него даже не глядела, лучше умереть. Для многих это и был последний, хотя и правильный выбор в жизни. Но она никого ни за что не хочет осуждать. У каждого свой список грехов. Зачем совать нос в чужой? Своего что ли мало? Нельзя было много пить, она это знала. Голод не перебьешь, а те, кто пил, сильно отекали, раздувались и умирали. Ей з а п о м н и л а с ь девушка, совсем еще юная, с безобразным разбухлым животом. Говорили, это от воды, нельзя пить много, когда голодаешь. Так говорили. Крепкую зиму ждали с опаской. Нет зелени, л и б е д ы какой-нибудь. Летом ее сушили, пекли из зеленоватой муки лепешки, чем-нибудь по с к р ё м н е е разбавляли. если что было жмых какой. Однако зима это одновременные надежды. Не только потому, что открывалась дорога жизни и скудное снабжение, но и потому, что можно было решиться. Рисковавшие здесь на самом деле мало что могли утратить. Терять было нечего. Жизни все равно в теле почти не оставалось. Ставка в этой ладожской рулетке, если разобраться, была копеечной. Надо было только собраться с силами. Это удивительно, но в Ленинграде люди отчетливо чувствовали свою последнюю черту, после которой возврата нет. Еще двигались, еще хлопотали, даже работали, но уже готовили близких, друзей, коллег к неизбежному. И никогда не ошибались, потому что внутренним зрением знали ее. Ее умеют видеть собаки, обнаруживая затяжным воем. Ее чувствуют некоторые комнатные растения, выпуская змеиный цвет на костлявое прикосновение. Люди из древли подметили эти приметы. Не всегда она набрасывается сразу. Некоторым дает время подготовиться. Деликатно ждет, если светлая душа того желает. Умеет уважать тех, кто не к о л е б л я с ь смотрит ей в глаза. Поэтому вступившие на ладожский лед по большому счету могли только приобрести. терять им было нечего. Для того, чтобы были силы на переход, ее брат где-то достал, вот же чудо, немного галет. Они добрались до Ладоги, бои над которой не затихали ни днем, ни ночью, и с опаской ступили на лед. Увидев людей, немецкие летчики начали атаку. Все смешалось. Не вдалеке послышались взрывы и л е д е н ц о в ы й х руст, ломающиеся л а д о ж с к о й корки. Она, спасаясь от осколков, Легла на дробящийся лед и через некоторое время уже плыла на большой льдине. Страха смерти она в общем-то не испытывала. Казалось, что все это происходит не наяву. Она видит себя со стороны, смотрит черно-белый фильм. Единственное острое чувство – голод. Пусть у м р у да хоть с ы т ы й думала она, и принялась за галеты. Это успокоило. Умиротворило, увело от этих бесчисленных катастроф на земле и в небе. Стало хорошо. Она глянула в темную воду и увидела там огонек. Очень странно этот свет из-под толщи. Что там? Кто это смотрит оттуда? Живое око под мертвой толщей воды. Какая-то таинственная фантасмагория разыгрывалась в содрогающемся мире. б р а т высмотрел ее. И когда налеты стихли, смог затащить на устойчивый лед. По нему они и дошли до берега. Все было как в тумане. Чувство счастья пришло лишь в плохенькой столовой, где беглецам дали почерпачку горячего супа. Много нельзя, можно умереть, предупредили их, увидев в каком они состоянии. Потом была эвакуация, Казахстан, работа в тылу, возвращение. Несмотря на с н о с н ы е условия, организм мог впервые испытать чувство сытости только через несколько лет после окончания войны. А доказать свои блокадные будни она так и не смогла. Архивы сгорели, Казахстан, куда отправили запрос, отплевался. Живых свидетелей не было. Она потом узнала, что льготу давали тому, чье присутствие в блокадном Ленинграде подтвердят два человека. По официальной статистике в городе выжило около миллиона, альготников было два, каждый второй липовый. Когда Варвара Янакентьевна закончила, на столе в блюдце корячились пять окурков. п о в и с л а п а у з а долгая, как путь к коммунизму.